Глава 16. 9 марта, как всегда бывает в Москве, день выдался холодным. Посмотрев погоду в телефоне, Зоя надела свою тёплую шапку, которую связала ещё в декабре, накрасила губы помадой и поехала на работу. А на работе развернулась уже не шуточная баталия. Шеф, хоть и старался, но к новенькой относился более доброжелательно, чем задел своих старых сотрудников. увидев фашещую Зою, они немного поутихли. Но приглашать Таню для разговора было как-то подозрительно. Она позвала Наташу, попросила её помочь ей установить программу на ноутбук, а заодно расспросить, о чём сырбор. Оказывается, с её слов, коллектив и так недоволен выскочкой, а тут Таня подлила масла в огонь, заявив на парнику, что это задание она будет выполнять сама. Что шеф ей позавчера обещал. Дело в том, что сработала та самая зависть, о которой и предупреждала Зоя директора. Тане не всегда было комфортно с помощником работать, так как она иногда зависала на 2-3 минуты, контактируя или со своим духом, или с духом умершего, что бывало, когда они расследовали убийства. Но с другой стороны, ей одной в таком состоянии было оставаться рискованно. И Зоя решилась Таня не могла все объяснить. Ее бы подняли на смех, и это решила сделать Зоя. Как раз в этот момент перепалка начала снова разгораться. «Так, друзья, я прошу минуточку внимания. Перестаньте свои разборки. Я тут насчет Тани. Дело в том, что она особенная». «Ну да, и вы, Зоя Николаевна, туда же. Особенная. Дочка чья-то?» – это крикнул Сергей, весь раскрасневшийся от обиды. А ты, Серёжа, постеснялся бы тут на меня орать. Особенное это значит, что есть в ней способность к тому, чтобы видеть ситуацию своим внутренним зрением. Дар такой у человека. Думаю, вы не станете спрашивать, что это и откуда. Но тут Зоя сделала паузу и продолжила. Это помогает ей быстрее находить правильное решение. И из-за этого её и взяли на работу, ведь эта способность помогает ей в работе. Сергей Таня хвасталась тебе тем, что она может быстро узнать, что случилось, кто вор. Но нет, кажется, ответил он, подумав. А перед кем хвасталась? спросила строго Зоя, и весь присутствующий здесь коллектив замолчал. Зоя не стала раскрывать полностью тайну того, что таня медиум, назвала это обтекаемыми словами внутреннее зрение. Ты бы, Сергей, радовался, что шеф тебе доверил с ней работать. У самого давно жизнь-то наладилась. Забыл, что о тебе хлопотали. Эхи-хи. Тане же работать будет на трудных участках, и ей обязательно нужен надёжный напарник. Вот так, а не то, что вы тут устроили. С этими словами Зоя вернулась к себе, не проронив больше ни слова. Сотрудники окружили Таню и начали расспрашивать, правда ли это? Серёжа подошёл и попросил выбросить из головы всё, что он ей говорил, и что он просто не знал ничего об этом её внутреннем зрении. Конфликт был потушен в самом его разгаре. Потом ближе к обеду Таня подошла к Зое и поблагодарила её. Как вы всё разрулили умело? Я уж думала придётся мне увольняться. Жаль было, конечно. Мне понравилось, да и платят тут хорошо, и коллектив дружный. А ты оглядывайся на окружающих со своим даром. Опасная это вещь. Ты же общаешься тогда, когда к тебе приходят, иногда, думаю, и в транспорте, и среди дороги. Да, типа того. Конечно, сложно. Спасибо ещё раз. Будем выручать друг друга. После обеда позвонил Даниил и попросил о встрече. Сказал, что не успел её отвезти пообедать, может быть, она согласится поужинать. У неё сегодня был приём в салоне, поэтому она договорилась, чтобы он встретил её там. Среди других посетителей на приём пришёл один паренёк, молодой, возрастом не более 20 лет. Когда она подошла к своим клиентам и предупредила, что сначала она обработает волосы, а затем займётся причёсками, он посмотрел на Зою и улыбнулся одними губами. Ведьма обратила на это внимание и присмотрелась к парню. Да, это оказался маг, слабый, только начал набирать силу. Зла он ей не собирался приносить. иначе бы её охранная система это бы выявила. И кроме того, она заметила на нём некую разновидность подселенца, который работал не очень активно, но был призван тормозить развитие дара у парня. Плохо, очень плохо. Я не знаю, нужно ли его убирать, подумала Зоя и обратилась к дому с вопросом. Подойди к нему и положи ему руку на плечо, чтобы был контакт, и я его увижу лучше, ответил дом. Как раз была очередь парня заходить. Зоя посадила его на кресло и начала наносить крем. Потом, решившись, она спросила: "Что же ты запустил себя до такой степени? Неужели сам не можешь справиться? И ты учишься этому, развиваешься?" "Нет, думаю, мне рано. Само прийти должно. По крайней мере, я так решил. И я не знаю, как с этими гныничками бороться. Боюсь, рубцы уже останутся. А вы также, ведьма?" – прошептал он. – Да, ты прав, я ведьма. Как узнал? – А решил ты не сам. За тебя решают и мнение свое навязывают. Хорошо это для тебя или плохо, я сказать не могу прямо сейчас, но узнаю очень скоро. Мне сейчас некогда этим заниматься, людей много. Захочешь узнать ответ – приходи в следующий вторник сюда, заодно сделаешь стрижку. Примерно в это же время, хорошо? – А почему тогда, а не сейчас? – Узнал по ритуалу, это не просто водичка, это зелье колдуни, ответил парень, улыбаясь. Не очень хорошей была эта улыбка. Дала запрос, мне придёт ответ. Сама делать ничего не собираюсь, ответила Зоя и дала понять, что на этом сегодня разговор окончен. У неё очередь. К концу приёма позвонил Даниил. Примерно причину Зоя уже знала. У него появились небольшие проблемы в бизнесе. Она так и спросила его. когда они сделали заказ. Да, я уже и не спрашиваю, откуда вы узнали. То там заминка, то там поставщики подвели, а я уже знаю, какая причина может быть, сразу к вам, пока не поздно. И правильно. Вот уж это зависть, она никому не даёт жить спокойно, и если не выплеснуть её на конкурента, сожрёт с потрохами. Быстро отменяем заказ и едем к вам в офис. Будем искать, что подложили, а потом я вам защиту поставлю, когда всё очистится. Мало ли что у меня не будет получаться. Они отменили заказ и Даниил привёз Зои в офис. Они занимали весь этаж. Зайти к ним было непросто, только пропуск. Но тем не менее, Зоя оставила мужчину у входа и пошла по кабинетам. В некоторых ещё работали сотрудники. Она зашла в отдел поставок. Щипцами и перчатками, которые взяла в салоне, взяла с окна сувенир, затем перешла к шефу в кабинет. Нашла там булавку, которая была засунута в щель в дверном косяке. Всё это упаковала в пакет, захватила бумагу для костра и спросила, сможет ли он слить немного бензина с бензобака. Но у шефа была начитатая бутылка керосина, неизвестно для какой цели стоявшая в шкафчике. На завтра объявите карантин и пускайте только сотрудников, никого, даже курьера. Охраннику сможете внушить и самому проследить Завтра ваш вредитель будет пытаться проникнуть в офис и что-то взять у вас. Ну, конечно, сложно будет, но это же один день, спросил Даниил. Потом вредитель успокоится. Хорошо успокоится, ответила Зоя. Они поехали на пустырь, и Зоя начала жечь всё найденное с приговором. Как и всегда бывает, огонь, несмотря на помощки керосина, горел сначала вяло, а потом полыхнул, и от предметов не оказалось и следа. Присыпав пепел с саперной лопаткой, Зоя вернулась в машину. «Мне тут Оксана звонит, та первая девушка, которую я перепутал». «Ну вот, это она и есть. Как ее можете не пускать в офис завтра?» «Я придумаю. Скажу, что ее вызывают в другой филиал прямо с утра. Нет, я ее увольняю с сегодняшнего дня, и ее пропуск отберут при входе. Не нужны мне такие сотрудники». «Отлично. Главное, не пустите ее к себе завтра».